Голова двадцать «Если это папенька...» Воинственно вскинула рыжую голову Златой, так выразительно посмотрела на дверь, что мне стало жаль бедного Стефана. Конечно, я и сама на него злилась, но... Причем тут дела семейные? Дочь должна быть на стороне отца, чтобы не случилось. Ох, и ведь все из-за меня. С другой стороны, если бы принцесса ходила за мной, подвывая на тему... Наташа, выходи замуж за отца. Ах, как это было бы чудесно. О нет, увольте. Уж лучше пусть ругаются. В общем, все сложно. Очень сложно. Стефан мне не безразличен, глупо отпираться. Что касается принцессы на ее месте, я бы заняла позицию жесткого нейтралитета. А вот только нейтралитет и злато, они, увы, как гении злодейства, не совместны. В данном случае, правда, проблема в другом. В дверь уже постучали, и я знаю, кто это. «Войдите», — сказала, не узнав собственный голос. Сердце затаилось, ладони вспотели. Сейчас в таверну войдет бабушка Патрика, родная бабушка. Что, если он ее узнает? Вспомнит, кто он? Конечно, я искренне надеюсь, что так оно и будет. Это мука не знать собственного прошлого. И все равно я эгоистка, потому что... потому что боюсь... боюсь потерять сына. Добрый вечер. Появился на пороге принц Олений. Хм, неожиданно. Где-то глубоко в измученной последними событиями душе гремели фанфары. Это не женщина-маг, что навсегда заберет у меня Патрика. Ура! Это всего лишь принц Олений. Принц Олений, В самом деле? Ему-то что в нашей таверне понадобилось? Какой сюрприз, ваше высочество! Чем обязаны? Поднялась я навстречу гостю, ухмыляясь и растягивая слова. Да, Наташа, плохой из тебя дипломат. Злата распрямила спину, но осталась сидеть. Патрик сделал то же самое, тут же скопировав выражение лица принцессы. Не самое, к слову сказать, дружелюбное и чему только учат на уроках этикета дочь короля. Ну ладно, я простая школьная учительница. Но эти двое. Между прочим, если верить последним данным, Патрик принц. И где он зов крови? Безобразие. Зачем он здесь? Мысленно спросила я у земли. Вреда он не причинит. Надо узнать, чего хочет, и в случае, если намерение враждебное, уничтожить. О, как! Уничтожить! Так буднично, словно речь шла о том, что надо бы муху прихлопнуть. Нет, — подскочила я. Простите, — насмешливо протянул принц и тут же приосанился. Я желаю отужинать. Во дворце безобразная кухня. «Распорядитесь, чтобы меня обслужила подавальщица!» Царственный гость кивнул на Злату. «Сожалею, но мы еще закрыты», — улыбнулась я этому дурачку. «Злата категорически не желает идти за него замуж. Интересно, он сам понимает, насколько ему повезло? Потому что если бы девчонка согласилась...» «Ой, мама!» «Но это можно исправить!» Другой кошель с глухим звоном упал на стол перед самым носом злата и Патрика. Поторопитесь, я голоден. Краска возмущения залила лица детей. Патрик сжал кулаки, мопс зарычал под столом. Что же касается принца олени, он явно получал от всего этого удовольствие. Пока. Зал еще не открыт, повторила я спокойно. Сожалею, однако, мы торгуем только на вынос. Желаете что-нибудь заказать? Я желаю. Желаю отужинать здесь и немедленно. Нет, начала я. И тут одна мысль заставила меня резко изменить линию поведения. Сейчас сюда явится разгневанная колдунья и... прихлопнет олененка, словно таракана. А мне что делать? Отмыть пятно и забыть? Очнись, Наташа, включи мозги! «Этот мерзкий хам, принц и...» «Черт, начнется война. Злата лишится академии, Патрик родственница, а я...» «Стефана. Ну уж нет, дудки». «Еду его высочеству!» Торжественно крикнула я, надеюсь, что жители моего маленького королевства не подведут. «Все равно подслушивают». Из кухни, словно его вытолкнули, показался Матей с огромным бумажным пакетом в руках, доверху набитым всякой снедью. Поклонившись, он положил пакет перед принцем. Я же развязала кошелек и, взяв положенную плату, вернула несметное богатство прежнему владельцу. Нам чужого не надобно. Пожалуйста, рады, что воспользовались услугами золотого вепря. Очень хотелось добавить, мы ни в коем случае не ждем вас снова. Но я сдержалась. Нечего показывать собственным сотрудникам дурной пример. Вы об этом пожалеете. Принц бросил испепеляющий взгляд на принцессу Злату. По мне так получилось слабовато. И вышел, намереваясь хлопнуть дверью, но... Не получилось. Таверна решила, что хлопать дверью невежливо, и наподдала принцу оленении по тому самому месту. Той самой дверью, вопреки всем законам физики. Грохот, ругательство, довольный хохот Златы, Патрика и Кекса. Оказывается, мопсы умеют смеяться, ехидно, с сарказмом. «Все в порядке?» — не удержалась я. Двери и половицы злобно заскрипели. Золотой вепрь провожал посетителя. «Нет, вы это видели!» — заливаясь от смеха, ликовала Злата. «Как его магией приложила!» «Молодец, мам!» — восхищался Патрик. «Гав, гав, гав!» — поддерживал кекс общее веселье. Это не я. Меня никто не слушал, и я перестала спорить. Хотят думать, что я пусть. Ужин подавать, выглянул из кухни довольный Матей. Да, сказали мы дружным хором, и вдруг... Браво, браво. Возле камина раздались аплодисменты. На наших глазах, в дрожащем от жара в воздухе, медленно проступала закутанная в плащ высокая фигура. Кто вы? Патрик храбро шагнул вперед, закрывая собой меня и Злату. Браво, внук. Ну вот и все. Эффектно, что и говорить. Колдунья застыла, жадно вглядываясь в мальчика. Тишина. Патрик, Злата, я и даже Кекс все забыли, как дышать. От дома и земли веяло виной. Принца пропустили, а мага и вовсе не заметили. Кекс чихнул и. Все очнулись, словно нас, зачарованных, расколдовал, наконец, поцелуй истинной любви. Вновь загудел огонь в камине. Матэй исчез на кухню баловать коллег свежими новостями, а я... Я стала дышать, решив, что чему быть, того не миновать. Эти несколько дней я была счастлива, а там... «Кто вы?» Патрик строго смотрел на женщину. Фигуру очага пошатнулась, словно у колдуньи в плаще разом закончились силы. Мальчишка бросился вперед, успев подхватить. Добрый ребенок. Патрик. В ладонь таинственной гости осторожно дотронулась до щеки мальчика. «Еще расскажите, как вы меня всю жизнь искали?» Привычно скривился сын, усадив женщину в кресло. «Ужинать будете?» «Что?» Колдунья не поверила собственным ушам. Пожалуй, она растерялась, хотя представить такое непросто. Мак ожидала чего угодно, но Патрик смог удивить, и не только ее. Сын никогда не рассказывал о своей прошлой жизни, а я и не спрашивала, просто приняла, просто любила. Кто его искал, когда? Кажется, пора взять свежих булочек и наведаться к матушке Мю, чайку попить. «Ты...» Ты не веришь мне? Я, твоя родная, ужинать сейчас будем. Лицо Патрика побледнело, руки задрожали. Злата подошла, взяла его ладони в свои, но сын, мягко отстранив девушку, развернулся ко мне. Ты знала, верно? Почему не сказала? Я? Действительно, почему? Сначала обрадовалась, что он меня назвал мамой, потом пришел этот принц, потом не успела. Или не захотела. «Ты ее искала, чтобы меня отдать?» «Патрик!» Вскочила, решив, что с меня хватит. В конце концов, я ни в чем не виновата. Во-первых, я никого не искала, ясно? Метла сама принесла меня к замку в горах. Во-вторых, да, я знала, но не успела сказать. И да, говорить не хотела потому что больше всего на свете я боюсь, что тебя у меня отнимут. Опять тишина. Тяжелая, гнетущая. Даже огонь в камине застыл, ждал, что будет. Предупреждать надо, — тихо ответил сын, но я уже чувствовала теплоту в его голосе. Он простил и поверил. «Я никому тебя не отдам, слышишь?» Кекс сбоднул мальчишку в ноги и гавкнул, мол, «Эй, ты чего? Ты же наш!» Я не выдержала. Подхватила пса на руки и сгребла в объятия всю свою родную стаю. Патрика, Злату и Кекса. «Сколько мне лет?» Сын осторожно освободился из объятий. С одной стороны, не обидеть, с другой — показать, что взрослый, храбрый и независимый. «Почти шестнадцать», — тихо проговорила колдунья, пряча слезы. Теперь понятно, в кого Патрик такой упрямый бунтарь, не позволяющий проявлять собственных чувств. Я присмотрелась и вдруг поняла, как сильно похожи эти двое. Осанка, поворот головы, взгляд, тонкие черты лица. Между ними кровное родство, ошибки быть не может. «Почти как мне! Да-да-да!» Злата, приплясывая, кружилась и хлопала в ладоши, радуясь как ребенок и совершенно не замечая удивленно приподнятых бровей на побледневшем лице бабушки Патрика. Я, признаться, тоже удивилась. Мне казалось, сыну лет тринадцать, не больше, судя по поведению, да и по внешнему виду тоже. Щуплый, юркий. С другой стороны, двойка тебе, Наташа. Мальчишки взрослеют чуть позже юных красавиц, тебе ли не знать. Ты моя мама? Нет. Маг горестно покачала головой и закрыла лицо руками. Дрогнули плечи. Патрик подался вперед, обнять, утешить, но тут женщина снова заговорила. «Нет, внук, твоя мама, моя дочь, погибла. Мне жаль». «Значит, меня не бросали? Как ты мог подумать такое?» «Просто...» Мальчик, вскинув подбородок, посмотрел колдунье прямо в глаза. У нас таких целый приют. Кто я? Кто я на самом деле? Патрик Тадеуш Оленский». Ее голос звучал торжественно, напомнив интонации распорядителя во дворе Стефана. И! захлопала в ладоши принцесса. Патрик! Ты принц! Из старшей ветви оленей! Обалдеть! Я знала, знала! Всегда знала, что так будет! Обернувшись желтогрудой печушкой, девушка с радостным чириканьем принялась носиться по залу, заставив кекса возмущенно лаять. Такого вопиющего безобразия в столь торжественный момент не смог вынести даже мопс. «Патрик, племянник короля?» Спросила я колдунью отчасти из интереса. Надо же во всем этом разобраться. Отчасти для того, чтобы отвлечь гостью от искреннего восторга девушки. Эту венценосную дурочку надо спасать срочно. «Не совсем». Злата, вновь обернувшись человеком, решила продемонстрировать, что чему-то ее во дворце все-таки учили. «Действующий король олени, как и его сын, представители младшей ветви. Некогда они незаконно захватили престол. Вернее, им отдали власть добровольно, без борьбы. В случае сопротивления результат был бы очевиден. Старшая ветвь магически сильнее». «Приблизительно в то же самое время, как ваше королевство стало проклятым», добавила колдунья, посмотрев в сторону принцессы уже куда более благосклонно. В Олении действительно произошел переворот. Старый король не хотел нападать на соседа. Стефан был его другом. Король Олении хотел мира, торговли, взаимопомощи. Но дворяне и младший брат, опьяненные тем, Что соседи слабеют, день ото дня, не слушали никаких доводов. Понимая, что его сопротивление приведет к войне в собственном государстве, король отрекся от престола, только бы сохранить жизнь подданных. Он добровольно ушел в изгнание, поселившись в старом заброшенном замке на самой окраине. Там у короля родился сын законный, магически одаренный наследник, опальный принц. То есть. — Ваша дочь? — тихо спросила Злата. — Вышла замуж за сына старого короля, глупая девчонка. — Отец не знал, куда исчез старый король, — вздохнула принцесса. — Он читал его своим другом. Был уговор. Пока принц далек от политики и живет вне двора, он и его потомки живы. Но новый король нарушил слово. Мои. Папа и мама погибли, малыш. Мне так жаль. Я хочу увидеть замок. Хочу вспомнить. Патрик подошел к бабушке. Хорошо. И они исчезли. Только были здесь и... Ау! Кекс заскулил, нюхая крошечное облачко. Все, что осталось от колдуньи и ее внука. Патрик! Возмущенно воскликнула Злата, а я без сил опустилась в кресло. Ноги не держали.